Глава 30. Моргер Вир. Я слышал за спиной подбадривающие крики Вивьены и понимал, Анкиф, что держит ее, ни за что не уронит. Будет держать так, словно в его лапах, самая главная драгоценность — сокровище, от которого зависит исход битвы. И все это было ради того, чтобы я сражался со стаей синекрылых чудовищ и был побежден. Но я не собирался сдаваться. Никогда. Не этому меня учил мой отец. Отдать жизнь за спасение своей истиной и умереть непобежденным. Вот к чему я шел всю свою жизнь, и сейчас наступил кульминационный момент. Показать, на что я способен. И мой зверь не подводил меня. Он сражался так, Словно сейчас был на войне с теневыми драконами. Всегда готовый убивать, рвать, сжигать. Он сейчас занимался своим любимым занятием, в котором был лучшим. Поднявшись над Анкивами, дракон просто сжигал птицу за птицей, не разбирая. Следуя логике и разуму, он высчитывал, какую убить первой, какую второй. Какая из них сейчас более агрессивна? какая менее. Следя за его действиями, я только диву давался, как он слаженно действует. Не раздумывая, не задерживаясь, не сомневаясь. Настоящий убийца. Когти синекрылых врезались в бронированную шкуру, но никакого вреда моему зверюги не причиняли. Легкие царапки лишь щекотали меня, заставляли отмахиваться от птиц, как от назойливых комаров. Анкивы налетали спереди и старались выклевать единственный здоровый глаз. Но это было очень легкомысленно с их стороны. Дракон обнажал огромную пасть, и жидкий огонь поглощал неутомимых птиц, накрывал огненным покрывалом, не давая возможности не сбросить его, не потушить. Птицы верещали от боли и страха и падали еще живыми на землю. Синие перья вспыхивали сухим хворостом, и в одно мгновение в воздухе оказывались горящие в огне чудища. То, что оставалось, опадало на главную площадь деревни и покрывало землю синим похом и кусками обжаренного мяса. В воздухе стоял ужасающий запах опаленных крыльев, который жителям придется терпеть до дождя. «Моргер!» — услышал я крик Вивьены и, выпустив полудохлую синюю курицу из пасти, оглянулся. Громко рыкнул и, хлестнувший пастым хвостом, разрезал горячий воздух, как кусок сливочного масла. Анкиф, державший мою истинную, понимая, что от его войска ничего не осталось, рванул в сторону. Я заметил, что он летит к скалам. Оглядываясь на меня, он разгонялся вкладывая все силы в свои крылья, но я непрерывно следовал за ним, не отставал, не видел ничего вокруг себя, только свою истинную, которую держал в лапах синекрылой. А затем он резко завернул и пропал. Вот только что он был, а тут пропал. И только крик моей истиной, заставивший в очередной раз остановить мое сердце, привел меня в чувство. Помог соориентироваться и собраться. Анки взлетел в закрытую от чужих глаз пещеру и приземлился на небольшой площадке. Отпустил Вивьену из своих лап, и она скатилась на землю. Прижалась испуганно к каменной стене. Я все это видел, поскольку в следующую секунду сам приземлился на этой площадке. Сложил крылья и посмотрел зорким взглядом вокруг. «Куда делся Анкиф? Он же не мог просто так исчезнуть. Не мог!» «Моргер!» — крикнула Вивьена. «Моргер! Он там, внутри пещеры! Осторожно!» Я посмотрел внутрь, но снова ничего не увидел. Мое зрение никогда меня не подводило. Никогда. Я привык жить с одним глазом и все равно видеть всю картину целиком. Но сейчас что-то было не так. Мое зрение как будто блокировали, словно часть куска накрыли темным покрывалом. Повернув голову налево, я не заметил того, что должен был. Удар оказался сильнее, чем я думал. Намного сильнее. Не успев развернуться, меня ударили еще раз, только теперь по голове. Недовольно зарычав, сделал шаг назад. Попробовал махнуть крыльями, но здесь было слишком узко. Очень мало места для маневра. Мне нужно было небо. Только там я чувствовал себя воином и победителем. Удар. И меня оглушили. Когти анкива острые. Задели морду и сильно поцарапали кожу рядом с глазом. Выпустив струю огня, в синекрылого, понял, что огонь побежал по стенам и чуть не задел вивьену, которая сидела в углу и тряслась, как осиновый листок а закричала виви и я оглянулся наверное это и стало моей роковой ошибкой меня снова оглушили на этот раз чем то тяжелым потому что на одном мгновении я ослеп чернота заполнила пространство пещеры и я понял что нужно срочно менять тактику сколько здесь было анкивов явно не один Они нападали со всех сторон и дразнили дракона. Сзади кто-то пытался снова ударить лапами, но я придавил чучело своим огромным задом и отхлестал хвостом. Но я знал, что он не один. К пещере подлетали другие анкивы. Похоже, это была ловушка, и из нее надо было выбираться. Посмотрел в глаза Вивьени, и она поняла меня, словно прочитала мои мысли. «Моя девочка, моя малышка, она почувствовала, что нужно делать?» Поскольку в следующее мгновение она подбежала ко мне и по крылу забралась на мою спину, вцепилась тонкими ручками за шипы и прижалась к чешуйчатой коже. «Летим! Живее, Моргер!» — крикнула моя истинная и ударила меня ногами, словно пришпорила. «Дерзкая девчонка!» Не думая больше об этом, я разбежался и вылетел из пещеры. В этот момент сверху на меня резко опустился Анкив и острыми когтями вонзился в мой глаз. Дракон взвыл, пытаясь сбросить огромную птицу, но ничего не выходило. Я ощущал боль своего зверя как свою, принимал ее, пропускал через себя и беззвучно ревел. Я не верил в то, что происходит но понимал, что мой дракон ослеп, как и я. «Нет!» — услышал голос своей истинной, и сердце мое замерло. Чернота накрыла меня темной пеленой. Но не это было самое страшное. А то, что в попытках избавиться от Анкива я случайно сбросил с себя истинную, и теперь не только не видел ее, но и не ощущал. Я падал, стараясь найти свою девочку. Слышал ее крики и летел к ней. Врезался в скалы. Ощущал, как мое тело треплют синекрылые чудовища. Обжигал их огнем и сам обжигался от своего же пламени, который рикошетил от скал. Я рычал. Я звал свою истинную и падал. Понимал, что мне осталось немного. Но на это было плевать. Спасти истинную. Умереть но спасти!» «Умереть, только чтобы моя девочка жила!» «Моргер!» — услышал крик Вивьены. А дальше наступила тишина.